3. «Вот так вот и умирают великие. Без и флагов. Бессмысленно. Хм, глупо. Найти смерть в зубах безмозглого хищника. Верховному грандмастеру — это не просто позор, это дно. Но я еще не проиграл. Что-что, а поддаваться эмоциям я разучился давно. Да, шансов на спасение мало, но они по-прежнему есть». Беспристрастный анализ подсказывает мне, что вероятность успеха предстоящего забега один к десяти в пользу птиц. Какие же все-таки неординарные твари эти клювобои. Злопамятность и упрямство, достойные худших представителей рода людского. Столько времени и сил тратят на месть мне, игнорируя все инстинкты, что, казалось бы, должны управлять этими слаборазвитыми в умственном плане существами. Даже основной самосохранение им не указ. В противостоянии со мной стая лишилась уже четырех взрослых особей. В другое время и при других обстоятельствах на этой аномальной планете ученые с большим удовольствием взялись бы за изучение местной флоры и фауны. Но сейчас меня мало волнует причина такого поведения хищников. Пытаются ли они отомстить за смерть вожака, или птиц склоняет к столь глупому поведению какая-то особая животная гордость, мне без разницы. Моя задача — выбраться из этой ловушки живым. «Схватка выйти победителем, из которой я не мог, в принципе, доказать, что стая не отступится, скольких бы ее членов я не прикончил. Жалко. Со львами это сработало. Остается одно. Ночью попробую убежать. Будет сложно. Птицы гораздо быстрее меня передвигаются в этой траве. Единственная надежда на ловкость. Клювобои гораздо крупнее меня, следовательно, менее поворотливые». Жажда с голодом еще не успели так сильно повлиять на мои физические кондиции, чтобы истощение тела стало решающим фактором. Поздним вечером подойдут к концу сутки с момента приема моей предыдущей порции допинга. Проглочу боб и можно устраивать финальный забег. А пока отдыхать. Не то чтобы я сильно устал, схватка с птицами была скоротечной. Но организму потребуются все крохи энергии. На камне лежать неудобно, но сидеть еще неудобнее. Под головой сцепленные в пальцах руки, под ними сложенная в подобие подушки куртка. Закинул ногу на ногу. Солнце в этих широтах даже летом не опасно для кожи. Лежу, привычно тяну из округи те крохи протоэнергии, что присутствуют здесь в микродозах. Скоро скопится нужный объем для создания очередной ячейки защитного поля. Не сегодня, конечно. Стоп. Это еще что? Уровень разряженности и без того смехотворно насыщенного протополя округи резко начал меняться. Скорость в исполнении впитанного мной объема быстро пошла на убыль. Это что-то новенькое. Даже в присутствии рядом Гахара я такого не чувствовал. Кто-то тянет энергию просто с чудовищной силой. И, похоже, я знаю кто. Раз он рядом, то едва ли это простое совпадение. Наверняка наблюдает за мной. «И он близко. Сомневаюсь, что размер высасываемой области настолько велик, что я ощутил бы присутствие мага, находись тот от меня на расстоянии километра, к примеру. Нет. Он рядом. Не в считанных метрах, конечно. Это было бы для него слишком смело. Скорее, в десятках. Ну, максимум сотни. Протомастер, превосходящий в силе меня? Невозможно». Тут просто действуют какие-то иные, неизвестные мне законы впитывания энергии, работающие только на этой сумасшедшей планете. И количество еще не равно качеству. Не факт, что он умеет правильно распоряжаться получаемым. Возможно, маг даже не понимает принципов того, что он делает. Ведь так называемые дары бездны никак не связаны с протоэнергией. Или я просто чего-то не знаю. Но важнее сейчас даже не это. Звезды дали мне шанс, за который я просто обязан попробовать уцепиться. Маг поможет мне убраться с этого проклятого камня. Но не напрямую. Всесильный владыка по определению не может просить у кого-либо помощи. Мне нельзя дать ему себя раскусить. Даже ночной забег на перегонки с пернатыми убийцами менее рискован, чем раскрытие моей личности магом. Мне нужно его обмануть. Заставить помочь себе так чтобы тот даже не понял, что он мне помог. «Я не загнан в ловушку, я лжу здесь потому, что хочу лежать». Поступки высших неисповедимы и не поддаются логическому анализу простых смертных. Владыка позволил увидеть себя, значит, на то есть причина. Уверен, сейчас магом движет банальное любопытство, на время переборовшее страх. «Хм, ну что же, поиграем, велор! Улыбка на лицо, хитринка в глаза. Мелодия песни, ни разу еще не звучавшей под этим небом, свистом льется из моих губ. Пусть знает, что я заметил его. Главное, чтобы сейчас не сбежал, испугавшись. Или маг не настолько умен, как я о нем думаю, и до сих пор не догадался, что я заметил его. «Не стесняйся! Спроси уже!» «Не слишком ли громко? Нельзя выпасть из образа высшего?» «Да будет пройден ваш путь к вершине, владыка!» Материализовавшийся прямо из воздуха в нескольких десятках метров от камня Вилор-Ланд, подлетел к моему обломку скалы и, знакомо скрестив на груди руки, почтительно поклонился. «Замечательно!» «Значит, пока любопытство не переросло в подозрительность!» «И тебе завершение начатого!» Приняв позу лотоса, с улыбкой кивнул я. «У владыки хорошее настроение!» Тон моего общения с магом в пещере хорта здесь не подходит. Он подглядывал, но я совершенно не злюсь. Я же сам ему это позволил. Не подумайте плохо, владыка. Опустился Вилор на скалу в паре метров от меня. Я специально не искал встречи с вами. Просто сроки и задания позволяли немного задержаться в приземье. Я решил убедиться, что хорта не продолжит экспансию. Вот летел мимо. И как? Перебил я его. Хорты радует. Владыке известен ответ. Высшему не нужно носиться по миру, проверяя эффект, порожденный его вмешательством. Этот глупый маг тратит время и силы впустую, а я лежу здесь в коротких штанишках, нежусь на солнышке. Мы, владыки, такие. Нас пфф, не понять. Да, владыка. Главы родов, что собрал вокруг себя, прородителей, уже разошлись. Те отряды, которые были близко, возвращаются в гнезда. Скоро новость докатится до побережья, и хорты уйдут и оттуда. «Равновесие восстановлено», — кивнул я. «Ты хотел спросить», — вел Орланд. «Спрашивай. Дозволяю». Мак замялся. «Не то, чтобы спросить, владыка», — начал он осторожно. «Просто вы говорили, что самый ценный ресурс — это время, и я с вами согласен. Но разве вам не нужно возвращаться обратно? Всем известно, что последний шаг к вершине самый сложный. Почему же вы тратите время в предземье?» Маг еще раз быстро обвел взглядом окрестности камня. Пару стерегущих меня с противоположных сторон от скалы клювобоев он не мог не заметить. «Уж от этих глаз птичкам точно не спрятаться». «Недоумение на лице неподдельное. Это не издевка. Он действительно не понимает, зачем я торчу здесь». «Мой юный друг», — покачал я головой, — «путь сложнее, чем просто движение вверх. Ни посланнику Конклава мне рассказывать про важность побед над самим собой. В этом мире для меня почти не осталось вызовов, так что каждый случайно мне подвернувшийся я стараюсь принять». Надеюсь, я не переигрываю, и вылетевший из уст подростка слова «юный друг» не обидит наверняка весьма немолодого мага. Эх, жаль, что нельзя посмотреть его возраст. Там однозначно сотни, но сколько их точно. — И какой вызов здесь? — поднял брови вил Орланд. — Владыка, — почтительно добавил он, спохватившись и потупил глаза. — Клювобой? — Клювобой? презрительно скривившись, переспросил удивленный маг. «Опаснее зверей в предземье нет». «Я не понимаю, владыка, это же предземье. Даже хозяева...» «В свое время я не смог в одиночку справиться со стаей клювобоев». Опять перебил я его. «Я ведь родом с этого пояса. Оказывается, этот незакрытый гештальт давил на меня. Вот, увидел этих милых птичек и вспомнил. «Все равно не понимаю, владыка», — развел руки маг. «То, что было вызовом тогда, сейчас для вас, просто смех? Перебить эту стаю — дело нескольких секунд?» Самосовершенствование материи сложное. Вокруг этой темы можно плести такие замысловатые кружева, что он зайдет за разум. Естественно, он не понимает. Одно и то же утверждение для разных людей будет и бредом, и гениальной мыслью. «Главная разница между нами с магом сейчас... Я знаю, что несу бред, а он нет. Моя задача — оставить его в этом блаженном неведении». «Сейчас и тогда...» — поднял я вверх палец. «Ты верно сказал про сейчас, но меня-то интересует... тогда... Посмотри на мой троерост...» — протянул я ему свою руку. «С таким я когда-то пересекал свой первый барьер...» Мак осторожно дотронулся до моих пальцев. Как я и думал, этот дар у него тоже есть. «Вы способны себя ослабить, владыка?» Недоумевающе посмотрел на меня Велорланд. «В этом и смысл», — улыбнулся я. «Те же доли и никакого дара. Моя цель — победить этих птиц на голом мастерстве. От мастерства, увы, никак не избавиться». Маг задумался. Его молодое лицо отражало сложную работу ума. Пытается доказать сам себе, что в этом бреду спрятан глубокий смысл. Ну, оружие!» — наконец ожил он. «От оружия тоже много зависит, владыка. С тем, которое я вижу у вас... Вот с оружием я как раз просчитался. Со вздохом расписался я в отсутствии непогрешимости даже у высших». То, что я позаимствовал у одного местного охотника, оказалось гораздо хуже того, что имелось у меня в свое время в предземье. Хм, «Жалкий мусор», — закивал Вилл Орланд, косясь на мои сваленные в кучу вещи. «Копье и меч сломаны», — смиренно улыбнулся я. «Первый бой я уже проиграл. Попробую ночью еще раз потанцевать с ними, но, видимо, этот вызов мне не по силам. Увы». Я вздохнул, и маг тут же сочувствующе повторил мой вздох. «А про себя, небусь радуется?» Всесильный владыка сел в лужу. «И неважно, что древний чудак чуть ли не умышленно посадил себя в нее». «Оружие слишком важно, владыка», — участливо подбодрил меня маг. «Но вы ведь всегда можете попробовать снова. Подберете себе оружие поприличнее. Даже в предземье можно найти усиленную даром сталь». А ты ищете себе еще одну стаю? Нет, Вилорланд, пришла моя очередь кривить лицо. Это будет уже не то. Нужно уметь проигрывать. Второй раз я внезапно замолк, словно на что-то отвлекшись. Сейчас все решится. Подожди, пробормотал я задумчиво. Раз уж ты все равно летел мимо. — Да мне же тебя сам единый послал. Дай-ка мне твои мечи. — Отказать высшему? Хм, немыслимо. Я ведь уже протянул вперед руки открытыми ладонями вверх. Эта просьба не позорит меня, а дает ему повод гордиться. Сам владыка воспользуется его оружием. Он же понял, что я не просто смотреть на его мечи собираюсь. — В предземье таких не достать. — Предпринял робкую попытку помешать мне исполнить задуманное, вел Орланд, протягивая мне отстегнутые от пояса ножны. Он догадливее, чем кажется. Понял, чем все закончится. — Понимаю, — с горечью в голосе вздохнул я. — Но лучше так, чем никак. Подняв свои старые ножны, я внезапно подбросил их вверх и, выхватив один из мечей мага, прочертил в воздухе пару рубящих линий. «Разрезанные на три равные части нужно, по кускам упали обратно на камень». «Пойдет», — сам себе кивнул я. «Молекулярная заточка или нечто подобное?» «Конечно, до магических клинков китара этим мечам далеко, но если сравнивать с тем, что я использовал как наконечник копья, то это просто земля и небо. И прочность наверняка с остротой на уровне». «Хорошее оружие. Удобное, легкое» метровое узкое лезвие заканчивается косым срезом. Колоть можно, но основная функция все же рубить. Длинная рукоять без гарды, и что на ней, что на простых черных ножнах нет никаких узоров и украшений. «Подожди немножко». И с этими словами я, выхватив второй меч из ножен, спрыгнул с обломка скалы. Вот теперь мне и без дара по силам одолеть стаю. Сейчас сделаю сразу два дела. Избавлюсь от опостылевших хищников и, что даже важнее, продемонстрирую магу свое искусство в работе с мечами. Пусть увидит, на что способен Высший, чтобы у него точно отпали любые сомнения. Да, моя скорость не впечатлит его, но я же специально уменьшил на время свой троирост. Зато само мое мастерство ведения боя Макс сможет оценить в полной мере. Едва ли на этой планете найдется мечник моего уровня». Я уже подсчитал, сколько лет необходимо скопить для пересечения последнего порога, и это 6400. Я помладше, но я свои года честно прожил, постоянно тренируясь и развиваясь. Любой же из тех, кто добирается здесь до вершины, если такие вообще существуют, большую часть этих лет наверняка получили из семян. И в реальном возрасте уступает мне очень и очень сильно. Макс сказал, что я в шаге от вершины» значит мой возраст соответствует необходимым значениям предпоследнего пояса. Мне известен порог прохода на землю и твердь. Это, соответственно, 100 и 200. Вырисовывается начало прогрессии. Если каждый раз пропускная сумма удваивается, то как раз и выходит, что на седьмой пояс размер прохода 3200, а на последний восьмой 6400. Так что все сходится. И, увы, даже я со своим колоссальным возрастом в 5876 лет, принимайся он в расчет, не имел бы еще пропуска на вершину. Интересно, зачлись ли мне в отмер года, добавленные туда еще китаром, или все обнулилось, как с даром? О, звезды. А если... Да! Наверняка так и есть. Какие же все это мелочи? Даже те 47 семян, добытые из сердца Хорта, что проглотил уже я. Жалкая капля в море. «Земля, твердь, сушь. Что там, как называется дальше, неважно. На все пояса, кроме только заветной вершины, я уже добыл пропуск. Я ведь с ним уже пришел на эту планету. И раз Китара больше нет, программа, которой подчиняется этот искусственный мир, должна считывать только мой возраст. Это будет самое стремительное восхождение по пути в истории этой планеты. Но сначала клювобой». Пернатые сторожа уже вовсю верещат, докладывая остальным своим, что объект наблюдения слез на землю. Сейчас набегут. Глупые птицы не знают, что я обзавелся новым оружием, способным рубить даже их толстокожие шеи. Отбежал на место нашей прошлой схватки и жду. Здесь трава уже основательно вытоптана. Примятого участка мне вполне хватит для маневрирования. Да и зрителю-магу будет проще смотреть представление. Приближаются напружиненные ноги чуть согнуты. Я готов. Первая птица вылетает из зарослей, чуть обогнав остальных заходящих с боков. Башка с разъявленным клювом, как обычно, выставлена вперед. Шея вытянута. В последний миг, отскочив в сторону, пропускаю хищника мимо себя и сверху вниз бьем мечом. Удар усилен подогнанными узлами, так что лезвие, не застряв в позвонках, полностью проходит сквозь шею животного. Обезглавленная туша еще несется вперед, а я уже опускаю второй клинок на шею следующей птицы. Здесь тоже все проходит гладко, но дальше налетающих со всех сторон хищников становится слишком много, и я вынужден переключиться на прыжки и кувырки. Танец боя. Кружусь в нем, выкалывая глаза, подрубая сухожилия на лапах, вспарывая снизу глотки и при самых удачных ударах, начисто обезглавливая пернатых врагов. Не спешу. Больше думаю про защиту, чем про атаку. Мне нельзя получить сейчас серьезную рану. Мак не поймет, почему я себя не лечу, когда все закончится. Да и принимать лишний раз на силовые поля пропущенные удары тоже не стоит. Еще решить, что я жульничаю, используя дар. Но пока все идет так, как надо. Количество боеспособных противников стремительно уменьшается. Для кого-то 7 секунд — это быстро, мне же схватка кажется уже чересчур затянувшаяся. Как бы маг не решил, что я плох... «Ускоряюсь». Рискнул пару раз, но и там, и там пронесло. Против меня всего три клювобоя. Еще десяток дрыгается в предсмертных конвульсиях или дохлятиной валяется без движений. Вся поляна в крови. Трава, птицы, живые и мертвые. Сам я уже тоже красен, как вареный краб. Пора заканчивать. Три удара, три трупа. Пусть еще дергаются, но я уже победил». Уложился в десяток секунд, пока еще не пойму это всего или аж. Обтираю клинки о более-менее мягкие перья одного из переставших биться в конвульсиях трупа и неторопливой походкой возвращаюсь обратно к камню. Не выпуская мечи из рук, ловко забираюсь наверх. Пусть немного запыхался, но держу под контролем дыхание. По лицу мага сразу понятно, что в его понимании тот десяток секунд, в который я уместил бой, — это мало, причем очень мало. Глаза круглые, рот приоткрыт. Удивить получилось. «Конечно, не то», — повторяю я свои же слова. «Но лучше так, чем никак. Неплохие клинки». И теперь самый важный момент. Терпит он мою наглость. «Не против, если оставлю их на время себе? У меня тут в предземье еще пара вызовов». «Ну что, Вилорланд, осмелишься отказать Высшему? Что-то я сомневаюсь». «Конечно, владыка», — сопровождает ответ мага привычный уже поклон со скрещенными на груди руками. «Мне за честь оказать вам любую услугу». «Представление удалось». Жальнее сумею придумать причину для просьбы перенести меня через материк и океан сразу на Землю и дальше. Уверен, он и в этом бы не отказал, подбери я логичное обоснование. Но не буду жадничать, риск не стоит того. Я по-прежнему не сомневаюсь, что от магов Конклава мне нужно держаться подальше. «Благодарю тебя, велорланд. Ты удачно пролетал мимо. Но долгих разговоров разводить с магом нельзя. Могу оступиться, пора его спроваживать» и передавай мой поклон Конклаву. Вы делаете нужное дело. Только впредь старайтесь подобные проблемы решать побыстрее, чтобы мне не пришлось снова вмешиваться. Рад нашему знакомству». Прощально улыбнувшись магу, я уселся на камень и, приняв вновь позу лотоса, демонстративно закрыл глаза. «Спасибо, владыка. Я обязательно передам и поклоны ваши слова. Еще раз спасибо». Да будет пройден ваш путь к вершине. И мне не нужно открывать глаз, чтобы увидеть, как он улетает. Мне все расскажет протоэнергия».